Глава восьмая. Кровь пульсирует в висках, а сердце колотится так, будто старается проломить решетку ребер. Чёртова папка лежит на нашем кухонном столе, унижая меня своим существованием. Это та самая папка, с которой муж каждое утро покидает дом. И я даже представить себе не могу, что должно произойти, чтобы он забыл ее где-то. На ум приходят только самые негативные варианты. И от этих картинок У меня в голове и внутри все полыхает так сильно, что кажется, я сгорю заживо от своих переживаний. Фары автомобиля мужа освещают двор, положенные 20 часов 30 минут. Никаких опозданий, как и предыдущие дни. Но вся моя радость относительно этого, что еще с утра окрыляла меня, теперь стухла. Умерла, как и вера в остатки совести этой дряни, положившей глаз на моего мужа. И кто знает... Может, кроме глаза она успела положить на него что-то еще. Жду, пока Андрей войдет в дом. И судя по тому, что он с порога не зовет меня по имени, я не ощущаю его бьющую фонтаном энергию радости возвращения домой. Он уже в курсе того, что папка его у меня. Привет, слышу за спиной. Я же продолжаю стоять у окна и смотреть на двор, гипнотизируя темноту. Поль, приближается супруг. И каждая клеточка моего тела пробуждается, чувствуя уже рядом, жар, идущий от него, его запах. Кажется, что все мое существо тянется к нему. Андрей подходит со спины, обнимает меня за плечи и целует в висок. «Ты чего тут стоишь?» Он старается звучать беззаботно, но я ловлю в интонации напряженные нотки. «Тебя ждала?» Не узнаю свой холодный голос, будто бы он и не мне принадлежит вовсе. «Так я дома?» муж тянет меня поворачивая к себе лицом обнимая теперь крепче положив голову себе на грудь "Ну ты чего, солнце?" Андрей слегка отстраняется взяв меня за подбородок и поднимая мое лицо на себя "От чего такая растерянная?" М -м? и смотрит так внимательно, будто пытается проникнуть мне в душу. А ты не знаешь? Хочется язвить и сыпать колкостями, хочется сделать ему так же плохо, как и мне. Я хочу выслушать тебя, говорит терпеливо «Где ты оставил свою папку, Андрей?» Я всматриваюсь в его глаза, стараясь отыскать там правдивый ответ, а не тот, который я хотела бы услышать. «По всей видимости, я оставил ее в ресторане». «И что же могло тебя заставить бежать с такой скоростью, что ты оставил самое важное, что требуется тебе для работы?» «Поль». Он не отводит глаза в сторону, и это, наверное, хороший знак, но меня все равно колотит. «Чего ты ждешь?» «Правды». Почему твоя папка осталась у нее? Она сказала, что ты оставил папку у нее. Получается, она солгала? Андрей смотрит на меня, не моргая, и явно думает, как ответить. Нет. Ответ, как удар под дых. Кажется, что из меня вынули тот стержень, что помогал мне держаться и не рухнуть от боли, скручивающий тело. Ты был у нее? Да. Но это не то, что ты думаешь. Как же не то? «Вы все так говорите!» Вырываюсь из его рук и отхожу в сторону, стараясь проморгаться и не дать слезам скатиться из глаз. «Слушай, я проезжал мимо, она подготовила документы, которые мне нужно было забрать. Заодно я прихватил подписанные бумаги и привез ей. Она отдала мне то, что хотела, а я отдал ее часть бумаг, которые оказались настолько важны, что ты их оставила у нее в квартире. «Поль, ну я вообще не понимаю, почему должен оправдываться!» Он опирается на подоконник и, как коршун, следит за моим перемещением по кухне. «Не позвонили. Я прихватил бумаги и забыл, что она не отдала мою папку. Сел в машину и поехал на следующую встречу, а спохватился тогда, когда она написала, что передала папку тебе». «Андрей, ты вообще понимаешь, что происходит?» Ты пляшешь под дудку какой-то посторонней девки, она лишь наемный сотрудник твоих партнеров, но ты какого-то хрена проводишь с ней времени больше, чем с теми людьми, с которыми заключаешь сделку. И что это за повод забрать документы? У нас в городе курьеры перевелись? Смотрю на него, горло горит от высказанных слов, и жду, когда он убедит меня, что я не права, что все это ерунда и пустяки, и я все придумала. Посчитал, что так будет удобнее, — говорит он спокойно. Мне не нравится то, что происходит. Она могла отправить эту папку курьером, но предпочла создать вот такую ситуацию, где все выглядит так, будто у вас интрижка. — Поль, ну нет у меня ничего с ней, нет! — проводит руками по волосам, явно теряя контроль. — Мне с каждым днем все сложнее в это верить. К тому же... Ты изначально солгал. Сказал, что оставил папку в ресторане. Ухожу с кухни, даже не предложив поужинать. «Да потому что я знал, что так будет! Предвидел твою истерику!» Переходит он на крик. Я вздрагиваю и ухожу в спальню, не желая ни разговаривать, ни ужинать, ни вообще что-либо. Никогда он на меня не повышал голос. Тогда как посмел сейчас? Через пару дней должны вернуться дети с моими родителями, а я не знаю, как их возвращать в дом, если мы с мужем собачимся, и он проводит время с другой женщиной. Спустя час муж заходит в спальню и ложится позади меня. Затаив дыхание, жду, что он сделает дальше. Андрей тяжело вздыхает и все же обнимает меня со спины. «Попроси заменить специалиста, Андрей. Если тебе дорога наша семья, ее нужно изолировать от тебя». «Поль, она ведет проект. Мне плевать. Ты сейчас выгораживаешь ее, тем самым выбираешь не меня и нашу семью, а ее. Поэтому сделай что-то». «Хорошо, я постараюсь придумать что-то». И за день до возвращения детей супруг сообщает мне, что уладил эту проблему, и они больше не сотрудничают с Алисой. Я могла бы выдохнуть, но именно после этой новости в Андрее что-то незримо изменилось. Впервые я ощутила тот проклятый холод от него, который он практически не пытался сгладить.